Глава сорок в о с ь м а Торг. Разве это не слишком... неудобно, учитывая, что я парень? Пока ты не станешь распускать руки, всё в порядке. Нам будет легче уладить эту проблему, если ты примешь предложение. Кроме того, Академия станет выплачивать тебе приемлемую зарплату. Поверь мне, ты не захочешь переехать в недостроенное общежитие. «Одного шума от стройки хватит, чтобы довести тебя до ручки». Слабая улыбка промелькнула на лице Саманты. Она подцепила его на крючок. Ван Дун знал, что он так или иначе вынужден принять работу. «Тут по-любому где-то подвох», — подумал он. Некоторое время он размышлял над этим, затянув м о л ч а н ь е а затем спросил. «Вы сказали, что Академия будет мне платить». Будучи рождённой в богатстве и роскоши, Саманта оказалась смущена вопросом Вандуна. «Да, конечно. Наше учебное заведение — это не какая-то патагонная система». «Для меня большая честь служить нашей академии. А какая там, говорите, зарплата?» Саманта оказалась застигнута врасплох и раздражена вопросом Вандуна. «Какой жадный червь!» — проклинала Саманта про себя. Ее палец задел толстую книгу, лежащую на столе. Она едва противостояла желанию пустить ее в лицо Ван Дуна. «Три т ы с я ответила Саманта на х м у р и в брови. «Это очень мило с вашей стороны. Но вы знаете, вы ставите меня в весьма неловкое положение. Я уже вижу осуждающий взгляд одноклассников. Я... я не уверен». «Шесть тысяч». Хреновая актёрская игра Ван Дуна уже сидела у неё в печёнках. Саманте было плевать на деньги, и она с лёгкостью могла покончить с торгом. По рукам! Ван Дун впал в восторг, сияя от уха до уха. Превосходно. Это всё. Директриса хмыкнула про себя, наблюдая, как Ван Дун отправился в маленький класс. Ты маленький дурак. Это только начало. Надеюсь, ты не подавишься своими деньгами. Саманта прекрасно понимала, что сотрудничество с Ван Дуном является жизненно необходимым для победы в турнире. Благодаря этому она только что нашла еще одну причину, чтобы заманить его под свой колпак. Проницательная директриса также признала, что ни один из ее обычных методов не сработает на этом парне. Вместо этого ситуация требовала принятия довольно разных мер. в которых терпение и тонкость играли важнейшую роль. «Какие-нибудь хорошие новости о директора?» спросил Ху Ян Цюань, увидев, как Дун последним вошел в класс. После уикенда они, казалось, ладили намного лучше и даже начали рассматривать друг друга как друзей. Ван Дун выпятил грудь, упер руки в бока, а затем объявил. «С этого момента «Я смотритель женского общежития!» Уголком глаза Ху Ян Сюань заметил едва слышно хихикающую мась Ауру и сразу понял, что действия Саманты имели скрытый мотив. Хотя Ху Ян Сюань пока не мог понять причину этого, он в любом случае решил подыграть. «Знаешь, у тебя могут и отобрать твою работенку. Будь осторожен, девушка не так просты, как кажется». Вандун пожал плечами и натянул улыбку. «Не волнуйся, брат Ху, я кое-что знаю о девушках». «Правда? Поделишься с нами?» Масяуру подняла одну из своих бровей с опасной ноткой в голосе. «Может, позже?» Вандун сморщился, когда его глаза встретились с девушкой. Инстинкт подсказал Вандуну, что что-то скрывается за предложением Саманты. Он е щ е не мог точно сказать, что именно, но всегда верил, что может достигнуть чего угодно, если вникнет в это. Данное суждение глубоко укоренилось в сознании в а н д у н а благодаря старому пердуну. Когда старикан не мог позволить себе выдать ему карманные деньги, он п о в т о р я л эти самые слова, чтобы побудить его зарабатывать деньги самостоятельно. Результаты месячного теста стали известны ещё, когда шли утренние зарятия. Со слезами или радостью в глазах ученики первого курса приняли изменения, которые должны были произойти. Как говорится, конкуренция – двигатель прогресса. Несмотря на все проникающую оппозицию, данный ежемесячный тест действительно взбудоражил весь Ирланг. Мася Ору и Хуян Сюань заняли первое и второе место в месячном тесте, уйдя в огромный отрыв от третьего, и они попали в класс А. как и ожидалось. Это было частью плана Саманты показать другим студентам их разрыв с лучшими учениками уровня академии с к л а с с а Она надеялась, что это послужит им уроком. Молодая директриса всегда верила в потенциал учеников. Из Берна у н е е на пороге. Она могла найти более чем достаточное количество причин помочь студентам раскрыть свой потенциал, дабы они могли подсобить ей в предстоящем турнире. но единственной пока жемчужиной, которую она обнаружила, оказался Ван Дун. Благодаря своему опыту на Нортоне, он преуспел в уроках по загам, как теории, так и в практике. Еще один из его талантов проявился в боях металл. Счет Ван Дуна сильно превышал счет Мася Ору. После увиденного на выходных, Саманта такому повороту не сильно удивлялась. Тем не менее, оценки Ван Дуна по другим предметам оказались жалкими. По сути, они настолько блеклые, что понизили средний рейтинг Ван Дуна, д да о едва п р и е м л е м о г о уровня F-класса. Саманта вздохнула. Она надеялась перенести его в класс А, но из-за столь смущающего низкого рейтинга ее руки оказались связаны. По крайней мере на данный момент. Пока Ван Дун все еще в и р л а н г е я могу заставить его совершенствоваться. Так? или иначе», – отметила она про себя. Ван Дун уже попал в ее медовую ловушку, о чем говорило его все более послушное поведение. Саманта поправила очки, и мысли ее переметнулись к более насущным вопросам турнира. Стратегия ее оппонента ясна. Бернау в ы с т а в и т против Ма Сяору и Ху Ян Сюаня своих слабых игроков и, возможно, п о з в о л и т им победить. А затем… Они бросят все, что у них есть в оставшиеся восемь боев. Ее козырь должен быть в состоянии выиграть хоть один раунд, или даже два, если постарается. Но победа в трех играх подряд – это уже то, чего Дун не достигнет даже при величайшем желании. Эрланго понадобится еще один компетентный боец, дабы добиться полной победы. Саманта жаждала найти эту последнюю нить, чтобы реализовать свой план на практике. Она понимала, что ставки слишком высоки. Потери от проигрыша были бы невосстановимыми, но выигрыш в случае успеха обещал быть столь же многообещающим. Потерять и отдать Мася у р у и Хуян Сюана Бернау означало потерять все. Это цена, которую с а м а н д а не желала платить, поэтому ей придется установить границы того, как далеко она зайдет. Девушка решила, что в случае неспособности найти еще одного кандидата, который наверняка сможет выиграть один раунд, она выйдет из столь опасной игры.